Глава 63. На дороге стояли две фигуры. Одна из них была одета в темный балахон с капюшоном, а у другой были золотистые волосы. Их окружала стая чудовищ. «Простите, простите меня», — повторяла золотоволосая женщина, закрыв лицо руками. «Это была та самая женщина, которую Йока встретила на горной дороге». «Должно быть, это Карин», — подумала Йока. «Я полагаю, ты просишь моего прощения», — поинтересовалась вторая фигура, снимая капюшон. Под ним скрывалось испещренное морщинами лицо старика. Но, несмотря на свой зримый возраст, старик явно был в хорошей форме, полон сил. На его плече сидел яркий разноцветный попугай. «Девчонке не на что надеяться. Жаль, что мы ее не прикончили, но в этих горах долго она все равно не протянет». «И, кажется, мы ошиблись насчет того, успела ли она заключить соглашение», — продолжил старик, лишённым эмоций голосом. «Впрочем, неважно. Она либо подохнет на обочине дороги, как бездомная собака, либо попытается пробраться в деревню и попадется стражником. Одно из двух, Тайха. Одно из двух?» «Да». «И знай, если такое повторится, я буду очень расстроен». Эту девчонку нужно уничтожить любой ценой. Под этой девчонкой старик определенно имел в виду йока, а значит, это королько собственной персоной. И все-таки какая же она бесхребетная, продолжил он, и ни за что не хватило бы воли стать достойной королевой. И ты проделал весь путь до Ематы и обратно, чтобы притащить с собой. Это? Король Ко обращался к одному из существ, стоявших рядом с ним. Оно было похоже на бледно-желтого оленя с единственным рогом, растущим из центра лба. Его можно было с натяжкой назвать единорогом, но лишь за сходство общих очертаний. У этого существа была роскошная золотая грива и разноцветный, словно у павлина, хвост, едва различимо переливавшийся в темноте. «Удача не сопутствует выбранным тобой королям, не так ли, тайха королевства Кэй?» «Тайха Кэй? Ведь это же Кейки! мелькнула мысль в голове у Йока. Теперь она знала, как выглядит Кирин в зверином обличии. Горная дорога, на которой они стояли, показалась Йока знакомой. Это была та самая дорога, по которой она шла из Хайра. Получается, в тот раз она перепутала кейки с Карин. А Дзёю воскликнул Тайха, потому что увидел кейки в форме Кирина. Она всего лишь ребенок, заметила Карин. Не лучше ли будет оставить ее здесь на милость природы? В конце концов, из-за нее уже погибло двое подданных ко. Прошу, пожалуйста, прекратите преследовать ее. Все люди когда-нибудь умрут, фыркнул старик. Йока не ощущала в нем ни капли человечности. Небеса этого не потерпят. Семена раздора, посеянные вами сейчас, обернутся катастрофой для всего королевства, и даже ваше положение не спасет вас. Я уже пережил катастрофу. Ты зря читаешь мне нравоучения. Мой век прошел, конь неизбежно падет. И когда оно падет, вместе с ним падет и Кей. Боги свидетели, я утащу королеву Кей за собой в глубины Ада. Почему вы так ненавидите Тайка? Король Кора смеялся. Я не ненавижу их. Я считаю их отвратительными. Ты ведь знаешь, что в том другом мире дети рождаются из животов женщин. «Я знаю. И что в этом такого? Разве это не противно?» «Для меня нет. Но для меня — да. Ни один тайка, рожденный живота женщины, не принадлежит этому миру. Пускай все они остаются там, откуда приходят. Небеса не согласятся с этим. Почему тогда они назначают тайка правителями?» «Отвергать волю богов — вот что по-настоящему отвратительно!» «Я вижу, мы не придем к компромиссу», — фыркнул король Ко. «Похоже на то», — покачала головой Карин. «Но так или иначе, я твой король, и ты должна мне подчиняться. Выследи и убей ее. Нельзя, чтобы она покинула Ко живой. А, кстати...» Вели королевской армии патрулировать границу с Кэй. Разве не лучше будет оставить эту запутавшуюся девочку в покое? Вы сами сказали, она лишь девчонка, и она не сможет стать королевой. Зачем прибегать к убийству? Неужели она несет в себе такую угрозу? Я не потерплю правителя Тайка в приграничном королевстве. Но тогда что вы собираетесь сделать с Тайхо Глубоко вздохнув, спросила Карин. «Передам его Дзюэй. Это успокоит наместников провинций. Это успокоит их лишь на какое-то время. Потом они снова заподозрят неладное. Пока его рог запечатан, Тайхо не может вернуться в человеческую форму. Он не может даже говорить. Разве они поверят, что с Тайхо всё в порядке? Вам не стоит продолжать». «Небеса не оставят вас безнаказанным». «А разве я когда-нибудь говорил, что собираюсь остаться безнаказанным?» «Вы забываете о том, что станет с вашим народом». «Но народу ко не повезло». «Возможно, после моей смерти на трон взойдет правитель получше». «Если так подумать, то все, что не делается, к лучшему». «Почему вы так говорите?» расстроенно произнесла Карин, снова закрыв лицо руками. «Потому что я изначально не должен был становиться королем. Небеса ошиблись. Ты ошиблась», — ответил ей король Ко ровным голосом, в котором не было ни капли эмоций. Судя по всему, он окончательно смирился со своей участью, потеряв остатки надежды. «Это неправда!» — воскликнула Карин. Самая настоящая правда. Я правил всего пятьдесят лет. Нынешний король Н напротив, правит уже целых 500 лет. А король Со и вовсе 600 По сравнению с ними я словно бабочка-однодневка. И я достиг своего предела. Если вы передумаете, ваше правление может продлиться намного дольше. Не выйдет тайха. «Ничего уже не исправить», — покачал головой король Ко. Услышав это, Карин поникла. «Я не справился со своей великой миссией», — продолжил тем временем король Ко. «Я должен был остаться стражником и умереть им. Вместо этого на мою голову свалилось целое королевство. Хотя я был абсолютно не обучен править им, и вот результат». Я продержался лишь жалкие пятьдесят лет. «Я бы не стала называть их жалкими», — покачала головой Карин. «Многие короли и королевы правили куда меньше». «Пусть так. Не спорю, даже последняя королева Кэй правила меньше. И не только она. Но в Кей всегда было неспокойно. Условия там куда хуже, чем в Ко». Некоторые из моих невежественных подданных любят смотреть на Н и СО и заявлять, что народ Ко живет хуже. Но если сравнить нас с Кэй, то будет ясно, что в Ко все не так уж и плохо. И ни Н, ни СО не были богатыми королевствами, когда их правители только вступили на трон. Я знаю, я сделал все, что мог. Но правители Эн и Со всегда опережали меня на два шага. Такими темпами Ко вечно будет жить беднее, чем Эн и Со. Я никогда не смогу догнать их и сравняться с ними. Это не так. Я не могу догнать Эн и Со. Но в случае с Кей все иначе. Кей беднее Ко. Но если трон Кей займет способная королева, и Кей станет богаче Ко, то что тогда? «Бедность и нищета будут процветать только в Ко, а я окажусь королем дураков, потому что допустил это. И вы собираетесь отвергнуть небесный мандат лишь из-за этого?» «Ямато — богатая страна», — вместо ответа произнес король Ко. «Поговори с любым кайкяку, и ты поймешь это. Король эн тоже прибыл из Ямато, и эн теперь процветает». Тайка... Отличаются от людей, рожденных в нашем мире. Учитывая, насколько богатым стала Эн при правителе Тайка, у меня есть все основания опасаться новой королевы Кей. Судя по всему, Тайка знают какие-то тайные техники управления страной. Уж с этим-то мне точно не тягаться. Простите, но вы несете чушь! Не сдержавшись, воскликнула Карин. Услышав это, король Ко улыбнулся усталой, едва заметной улыбкой. «Да, полнейшую чушь. Я зашел слишком далеко и не смогу вернуться на путь истинный. И даже если бы смог, это уже не изменило бы судьбы королевства. Ко падет. Я умру, и вместе со мной умрет королева Тайка из Кэй. Мы вместе отправимся». «На дно!» «Идиот!» — беззвучно пробормотала Йока. «Заносчивый идиот!» Видение угасло. Йока выпустила меч из обессилевших пальцев и устало пробормотала. «Неужели настолько тупые люди существуют?» Он не хотел оставаться позади остальных, но вместо того, чтобы искать помощи у соседей, он стремился утянуть их вниз, вслед за собой. Конечно, такое происходило повсеместно в обоих мирах, но все таки королю может прийти в голову настолько глупая и безумная афера только в одном случае. «Если ему плевать на страдания своего народа», — подумала Йока. «Сколько человек погибнет из-за его махинаций, сколько еще пострадает». Если речь идет о разрушении целого королевства, то масштабы трагедии будут несоизмеримо велики. В голове у Йока эхом звучали слова Энки. «Люди глупцы. Чем сильнее они страдают, тем меньше они думают». Все эти 50 лет он жаждал обогнать королевство Эн и Со, а их правители не выходили из его головы. Насколько долгий этот период для бессмертного правителя? Возможно, она тоже окажется на этом пути, ведь королевство К по уровню жизни куда ближе к Ко, нежели к Н или СО. Могли ли подобные навязчивые мысли со временем прийти и к ней в голову? Страшно, протянула ее ко себе под нос. Как же все это страшно?